Глава третья. Секунда. Вторая. Третья. Медленно расцепив судорожно сжавшиеся на ручки пальцы, я обернулась точно во сне. Что же делать? И тут же дернулась от неожиданности, потому что застукавший меня человек чуть шевельнул пальцами, и мои руки тут же буквально приморозило к двери позади. Пресветлая богиня, надо срочно извиняться и врать. Скажу, что заблудилась однако стоило мне вскинуть на него взгляд как все извинения застряли в горле потому что у двери стоял тот самый блондин которого я врезалась у ворот и он был очень очень зол адептка что вы делаете на преподавательском этаже спросил он тихо обманчиво мягко но от этой мягкости кровь застыла у меня в жилах а может она застыла от того что от ног мужчины по полу медленно расползался иней один шагх ко мне И, вздрогнув, я поняла, что надо что-то срочно врать. Какую причину мне придумать? Ошиблась комнатой? Я... Слабо отозвалась я. Я просто... Не советую мне лгать. Мужчина, казалось, читал мои мысли. А может, и не казалось, потому что в голове вдруг стало гулко и пусто, и все заготовленные варианты вранья испарились. А вместо этого, нестерпимо до ужаса, захотелось рассказать ему правду. Телепат. Я попала. «Я жду», — чуть ли не шепотом произнес блондин. К инею прибавились снежинки, пока всего несколько. Остановившись прямо напротив, мужчина обхватил мой подбородок жесткими пальцами и заставил взглянуть себе в глаза. Холодные, серые, с роившимися в них снежинками, такими же, что сейчас кружились вокруг нас. «Что тебе нужно?» Голос, казалось, раздавался прямо у меня в мозгу, минуя уши и больше не в силах сдерживать рвущиеся наружу слова, я выдохнула. «Портки!» Бровь мужчины взлетела ввысь. «Портки!» — переспросил он с непередаваемой интонацией. «Зачем?» Пальцы на подбородке сжались, вынуждая запрокинуть голову ещё сильнее. В серых холодных глазах снова затанцевали снежинки, и я поняла, что сейчас он опять применит дар. чтобы сказать? чтобы придумать?» «Потому что...» — зачарованно отозвалась я. «Потому что я вас люблю!» Вторая бровь мужчины взлетела, присоединяясь к первой, а губы вдруг саркастически изогнулись. «Неужели?» — произнес он издевательским тоном. «И что вы, адептка...» Он замолчал, ожидая, и я обреченно отозвалась. «Этель Райли». «И что вы, адептка Этель Райли, намеревались делать с моим предметом гардероба дальше? Наложить приворот?» «Ой, а ведь это же Женевьева, наверное, и собиралась. Но я нет, и поэтому я с чистой совестью отозвалась. Ничего противозаконного, просто э, сувенир на память. И вообще, сообразив, что приморозившая меня к двери колдовство пропало, я сделала шаг бок вырываясь из его захвата. И вообще, я уже осознала, насколько была неправа. Больше не посмею оскорблять вас своими чувствами, господин...» «Лорд-куратор», — любезно подсказал он, и я чуть не свалилась в обморок. Он никакой не старшекурсник». «Очень приятно», — пискнула я. «Извините, больше не буду вас тревожить. Я пойду...» «Стоять!» Его окрик нагнал меня уже на полпути к дверям. Я замерла, чувствуя, как ноги буквально приклеились к полу. Точнее, мозг отказывался поднимать их, подчиняясь приказу телепата. «А вот ведь попала Что он собирается сделать со мной? Потащит к ректору? Отчислит?» Тяжелые руки внезапно легли мне на плечи, и я вздрогнула. А затем мужчина наклонился к моему уху. "Запомните, адептка Этель Райли". Вкрадчиво шепнул он, и от его близости по спине пробежал холодок, а сердце буквально превратилось в ледышку. "Кто бы ни послал вас, советую подумать дважды, прежде чем являться в мою комнату. Иначе в следующий раз я могу принять ваши чувства, и так легко вы отсюда не уйдёте". "Понятно". "Понятно", отозвалась я непослушными губами еле соображая, что он говорит. Однако мужчина не дал мне времени подумать, а вдруг резко толкнул вперёд. Я буквально вылетела в дверь, хорошо хоть та распахнулась передо мной, и мне не пришлось встретиться со створкой своей физиономией. «Пресветлая богиня!» – прошептала я, вывалившись в коридор, и со всех ног припустила на свой этаж, чувствуя, как сердце гулко колотится в груди. Я выдохнула, лишь добравшись до своей комнаты и трясущимися руками, закрыв защёлку. Мне почему-то казалось, что лорд-куратор передумает и вдруг ворвётся в мою комнату, чтобы покарать. Например, накинется на меня и сделает что-нибудь ужасное, соколдует заберёт остатки магии или, что хуже, отчислит меня. Вот Женевьева! Знала же, что никакой он не пятикурсник. Конечно, сильный маг может поставить на свою комнату маячок. Едва лорд-куратор почувствовал, что кто-то переступил порог, как тут же явился ловить вора. А вор там, тёпленький, совершенно не подозревающий, что его подставили. Или всё же штаны, то есть портки лорда-куратора действительно были нужны Женевьеве. Но своих подружек посылать за ними она не стала, а отправила безродную новенькую, которую не жалко. В любом случае, во второй раз я за ними не пойду. Но что, если она действительно начнёт выживать меня из академии? Потеряв родителей в раннем детстве, я выросла в монастырском приюте и успела хлебнуть и детских разборок и дружбы против кого-то. Сейчас, во взрослом возрасте, мне совершенно не хотелось испытать это снова. Тем более у моего терпения были пределы. И если Женевьева начнет слишком уж наглеть, боюсь, я не сдержусь и украшу ее физиономию парой царапин, после чего передо мной замаячит призрак отчисления. А покидать Академию никак нельзя. Ведь теперь я знаю, что тут есть высшие маги. Наверное, кто-то другой в моей ситуации махнул бы рукой на магию и поступил в ученицы к швее или вышивальщице. Но я так сделать не могла. Для меня магия была всем, а не колдовать означало примерно то же, что не дышать. И поэтому я была обязана спасти свою магию, чего бы мне это ни стоило. А значит, я должна всеми правдами и неправдами остаться в Академии. Но теперь из-за дурацкого задания Женевьевы ко мне будет с подозрением относиться один из преподавателей. Или он не преподаватель. Кто это вообще, лорд-куратор? Может, кто-то вроде куратора нашего курса в Ристанской магической академии? Вспомнив излучающего холод мужчину, я поежилась и, торопливо приготовившись ко сну, легла в кровать и потушила магический светильник. Лучше пораньше лягу. Кто знает, не ждет ли меня завтра какое-то наказание от этого самого студенческого сообщества за проваленное задание. Эх, жаль, что я не успела раздобыть портки лорда-куратора и скрыться. Тогда и он бы меня не застукал, и задание было бы выполнено. Так я и заснула, и мне снились мужские портки, летающие вокруг меня, и машущие штанинами, как птицы, крыльями. Одна пара, спланировав, приземлилась мне на плечо. «Кар! Кар!» — завопили портки мне в ухо. «Замолчите, дайте поспать!» — пробормотала я и тут же проснулась от звука своего голоса и обнаружила на подушке белейшие, накрахмаленные портки.